Уманский увлекался индийским философским учением и йогов, являлся противником марксизма. Свои антимарксистские взгляды изложил в работе «Сверхманизм» и других работах. О Бродском Уманский показал, что читал его стихи и раскритиковал их. Считал Бродского болтуном. Об изменнических настроениях Шахматова и Бродского узнал только после их возвращения в Ленинград. Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал. Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ Полинградской области с ним проведена профилактическая работа. Публикации Ольги Эдельман. Из справки видно, что офицер госбезопасности не имел представления о том, кто такой Белли, и даже не знал, что Мельвин имя, а не фамилия. Глава 3. Ученик. Формирование стиля. К 22 годам сверстники Бродского кончали университеты и институты и только начинали самостоятельную жизнь. Он в этом возрасте повидал страну, пожил жизнью ее простого народа, испытал на себе бессмысленные преследования со стороны государственной власти, научился не смешивать фантазии с реальностью и критически относиться к людям. Он также научился писать стихи. В стихах 18-19-летнего Бродского благодаря энергии и богатству воображения встречаются удачные строки, но в целом это все еще лишь юношеские опыты. Автор этих стихов, как многие в его возрасте, увлечен грандиозными абстракциями и романтически презирает обыденный мир. Ему нравятся красивые иностранные слова, и он заговаривается ими почти до гласолалии. Начисто заблудиться в жидких кустах амбиций, в дикой грязи простраций, ассоциаций, концепций и просто среди эмоций. «Стихи о принятии мира», 1958. Его воображение создает из мешанины экзотических книжек и кинофильмов величественные, но невнятные аллегории. «Мимо ресталищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо мекки Рима, синим солнцем полимы, идут по земле пилигримы». Пилигримы, пилигримы 1958 Мекка и Рим – бар, как символ загадочной заграничной роскоши. И тут же «Синее солнце» из научной фантастики и «Пилигримы солнцем полимы» из крестоматийного стихотворения нелюбимого Некрасова. В скандальных стихах под эпиграфом 1958 лирический герой обозначен скотским и божественным началом. Бог или бык? Человеческое опускается. В определенном возрасте так писали многие, почти все. Лермонтов в том же возрасте заявил «Я или Бог, или никто». Нет ничего странного в том, что такие стихиды, да еще страстно прочитанные необычным, струнным голосом, очень нравились романтически настроенным мальчикам и девочкам. Необычно то, что ранний успех у сверстников не соблазнил Бродского застрять на этом этапе, что он шел в другом направлении, быстро освобождался от ходульной романтики. Уже лет в 19 он начал Догадываться, что стихи делаются не из эго-маниакальных мечтаний, а из жизни, как она есть. Когда его стали таскать в КГБ, он уже знал, как следует вести себя на допросах. Запоминать пейзажи за окнами в кабинетах сотрудников. Запоминать, как сползающие по стеклу мутные потоки дождя искажают пропорции зданий, когда нам объясняют, что мы должны делать. Определение поэзии. 1959 Лирика повседневности, поэтические ресурсы, просторечия, умение скрывать метафизическую подоплеку в простом и обыденном, всему этому, Бродский учился, и к 1962 году серьезные стихи такого рода стали решительно преобладать над абстрактно-романтическими. В этой школе у Бродского были учителя. Самым позднее называл учителями своих старших друзей Евгения Рейна и Владимира Уфленда. Повлияли на него в юности и другие яркие поэты этого поколения – Станислав Красовицкий, Глеб Горбовский, Владимир Британишский. Стихи последнего и подтолкнули совсем юного Иосифа к первым поэтическим опытам. Но, несомненно, главные уроки он извлек тогда из чтения Слуцкого. Борис Слуцкий. Борис Абрамович Слуцкий 1919-1986 был самым крупным и самобытным поэтом военного поколения. Всю жизнь этот храбрый волевой человек был по политическим убеждениям коммунистом, но его беспощадно реалистические стихи совершенно не соответствовали требованиям официального социалистического реализма. Поэтому печататься он стал только в период после сталинской оттепели, середины 50-х годов, но ну и тогда самые политически острые его вещи оставались достоянием сам издата. Несмотря на марксистские взгляды, Стихак Слуцкого сквозили идею универсального гуманизма и метафизической справедливости. Вторая половина 50-х была периодом расцвета его творчества, когда почти все молодые поэты в какой-то степени испытали на себе его влияние. Бродский едва ли не больше всех. В апреле 1960 года он ездил в Москву познакомиться со Слуцким, и, видимо, Слуцкий сказал ему нечто одобрительное. Стихотворение «Лучше всего спалось на Савеловском» Кончается словами благодарности поэту. До свидания, Борис Абрамович, до свидания. За слова спасибо. Очень вероятно, что это стихотворение Бродского является откликом на стихотворение Слуцкого «Сон». Утро брежит, а дождик брызжет, я лежу на вокзале в углу. Впервые напечатан в журнале Знаме, 1956 номер 7 Помимо общей темы «Сон на вокзале» просматриваются и пародийные моменты. Слуцкий пишет, что принимает свою участь как планиду и как звезду. Бродский, что видел только одну планету, оранжевую планету Циферблата. В концовке этого популярного стихотворения Слуцкого к автору сходит с пьедестала привоззальный Ленин. У Бродского глубоглазые вологодские саваофы, шарит по карманам автора, пытаясь найти запрятанные червонцы с портретом Ленина. Таким образом, за слова «спасибо» может иметь и другое значение. О добродушно-ироническом отношении Бродского к Слуцкому лично смотри «Сергеев», 1997-й, страница 437 Современного читателя может смутить иронический оттенок некоторых высказываний Бродского и других поэтов его круга о Слуцком. Это связано с тем, что коммунистические иллюзии слудского молодежь воспринимала как наивное чудачество. В особенности скептическое отношение к любимому поэту как человеку усилилось после того, как в 1958 году он, раздираемый противоречиями между партийным долгом и личной порядочностью, все же присоединил свой голос к официальной травле Пастернака. Кузьминский вспоминает, как он показал Бродскому зимой 1959 года свои первые стихи. Вместо оценки и совета Бродский прочел ему «Кельнскую яму Судского. Вот как надо писать. Кузьминский, лауреат Эрики, «Русская мысль», 1987, номер 3697, 30 октября, страница 11. В статье ошибочно назван 1958 год. Слуцкого Иосиф помнил всю жизнь. Как правило, когда заходила речь о Слуцком, он читал по памяти музыку над базаром. «Я вырос на Большом базаре в Харькове, где только урны чистыми стояли, поскольку люди торопливо харкали и никогда до урн не доставали. Я вырос на заплеванном, залузганном, замызганном, заклятом вражбой, неистовую руганью, заруганном, забоженным истовой божбой». Платочники, платочники пили и ели, животов не пощадя, И тут же рядом деловито били Мальчишку-вора в люди выводя. Здесь в люди выводили только так, И мальчик под ударами кружился, И веский катерининский пятак На каждый глаз убитого ложился. Но время шло, скорее, с каждым днем, И вот превыше кланчи пожарной Среди позорной погни базарной Воздвигся столб. И музыка на нем. Те речи, что гремели со столба, и песню ту, что со столба звучала, торги замедлив, слушала толпа внимательно, как будто изучала. И сердце билось и весело, и сладко, что музыки буржуи нипочем. И даже физкультурная зарядка латочников хлестала, как бичом. Первая публикация в журнале знамя 1957, номер 2. Бродского в Слуцком привлекали не социалистические мотивы, хотя антибуржуазностью он и сам был не чужд, а сила стиха. Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами XIX века и камерным чистым экспериментаторством. Оказывается, достаточно только чуть-чуть варьировать классические размеры, и стих, не разваливаясь, приобретает гибкость. Бродский начинает вслед за Слуцким осваивать Нетронутые ресурсы русского классического стиха. В период до 1972 года это выразилось прежде всего в необычайно разнообразной и оригинальной строфике. Смотри подобный обзор ⁇ Шер 2002 год ⁇ Постепенно он начнет также убирать или прибавлять слог другой, превращая классический размер в дольник. Так, например, преображается заунывный затертый анапист в большинстве. Стихотворение цикла часть речи 1975-1976. Слуцкий показал, что далеко еще не исчерпаны ресурсы богатых, но неброских не отвлекающих без нужды внимания на себя рифм. В частности, таковы глагольные рифмы, когда в них вовлечены опорные, предударные, согласные, стояли, доставали, пили, били, кружился, ложился, а в звучало, изучало. Амофония приближается к полной. В литературных кружках предостерегали против всех глагольных ритм скопом, как бедных, грамматических. Вообще, притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами, аллитерациями, ассонансами, анафорами. Смотри «за» во второй строфе процитированного стихотворения. Параномазиями, сближением слов по звучанию каламбурами и прочим. Своего рода поклоном учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных неигровых задач, служит начало поэмы Бродского Исак и Авраам» июнь 1962 года. Там обыгрывается разница между библейским именем Исаак и его русифицированным вариантом «Исаак». По-русски «Исаак» теряет звук. «Исаак» вообще агарок той свечи, что всеми Исааком прежде звалась. У Слуцкого было небольшое стихотворение на эту тему. Прославляют везде Исаака, возглашают со всех алтарей, а с Исааком обходится всяко и пускают не дальше дверей. Слуцкий. Собрание сочинений, том 1, Москва. «Художественная литература. 1991. Страница 71». В этом же стихотворении Слуцкий рифмует предлог «Немногое от господ», что стало фирменным приемом у Бродского. Важный урок, воспринятый Бродским у Слуцкого, относится к тому, как строить стихотворение, к семантической структуре текста. Слуцкий начинает музыку на базаре с крайне грубой картины, рассказанной грубыми словами – а заканчивает, казалось бы, не изменяя стиле повествования, едва прикрытой евангельской цитатой. «Музыка бичует латочников, как Христос, изгоняющий торгующих из храма». Бродский тоже будет сближать в своих стихах физиологическое, вульгарное с абстрактно-философским, метафизическим. У него новый Дант, как творец Вселенной из ничего, ставит на пустое место слово, но это сакральное слово рифмуется с профанным и грубым Хирола. Похороны Бобо. 1972. Нередко он начинает стихотворение с фотографического запечатления неприглядной реальности, убогого интерьера или собственного скверного самочувствия, и ведет его к открытию духовного порядка, хотя далеко не всегда утешительному и обнадеживающему. Такова структура и маленького стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул». 1962. И большого натюрморт 1971. Хотя чаще прямая снизу вверх последовательность лирического сюжета уступает место более сложным построениям. Самое существенное однако, что унаследовал Бродский от Слуцкого или, по крайней мере, от того, что он прочитывал в Слуцком, это общая тональность стиха. Та стилистическая доминанта, которая выражает позицию принятую автором по отношению к миру. Об этом Бродский говорил в 1985 году. Слуцкий почти в одиночку изменил тональность послевоенной русской поэзии. Ему свойственна жесткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота говорить о том, как они выжили, или о том, где они после этого оказались. Выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны. Лондон. Ленинградские литературные кружки. В ранней юности Бродский избежал нивелирующей и подавляющей воображения школы официальных лит кружков, Он самостоятельно осваивал поэтическое наследие неравномерно, но свободно. Как и всякий начинающий художник, он, однако, ощущал потребность в постоянном живом общении с другом-ментором. В компании талантливых дилетантов с Александром Уманским в центре одаренных поэтов не было. Во второй половине 50-х и в начале 60-х годов в Ленинграде молодые поэты тяготели либо к литературному объединению при Горном институте, о котором говорилось выше, либо к компании, более или менее связанной с литобъединением при филологическом факультете ЛГУ. Если у горных поэтов были сильно на них влиявшие учителя Глеб Семенов и Давид Дар, то к литературному объединению филфака были представлены официальные надзиратели, поэтому основные чтения стихов и сопутствовавшие им разговоры филологов имели место не на заседаниях объединения, а в комнатах коммунальных квартир у Леонида Виноградова, Владимира Уфленда или автора этих строк. Дар, 1910-1980, руководил литературным кружком при Доме культуры трудовые резервы, но направлял своих лучших учеников к Семенову. Фактически оба этих литератора были менторами молодых поэтов-горняков, Смотри воспоминания британского похищения прозерпины Плутоном» в книге «Под Воронихинскими сводами», составил Царицын, Санкт-Петербург, издательство журнала «Нева», 2003 год, страница 13, 44. Впрочем, горняков тоже можно было встретить на филологических сходках, серьезного антагонизма между этими группами не было. Разными были эстетические векторы. Семенов воспитывал своих учеников в достаточно консервативной традиции, тогда как предоставленные сами себе филологи считали себя восстановителями и продолжателями прерванного в 30-е годы русского авангарда. Этим определялось и разное отношение к поэтам двух групп со стороны старшего поколения интеллигенции. Горняков принимали всерьез, старались по мере возможности помочь им с публикациями, тогда как филологическое творчество считалось немного инфантильной игрой. Впрочем, стихи филологов Владимира Уфленда и Сергея Кула, благодаря их оригинальному юмору, тоже благосклонно воспринимались интеллигентными читателями старшего поколения. В Горняцкую среду, в особенности после вышеупомянутого конфликта с Семеновым, Бродский не был вхож. В 1959-1960 годах он познакомился с Леонидом Виноградовым, Владимиром Уфлендом и Михаилом Ереминым, которые составляли ядро того, что впоследствии было названо филологической школы, хотя на филологическом факультете из этих троих учился только Еремин. Бродский подружился с Уфлиндом и на всю жизнь сохранил любовь к его стихам с их необычным сплавом пародии и сентиментального лиризма. Его восхищала и ненавязчивая, но необычайно изобретательная поэтическая техника Уфленда. И если он впоследствии называл Уфленда одним из своих учителей, то это следует понимать очень конкретно, Поэтика рифмы у Бродского во многом повторяет и развивает, сделанное Уфлендом в конце 50-х годов. Но вообще-то в филологической компании к нему относились добродушно иронически. Серьезного отношения к своим ранним стихам он там не встретил. Была, однако, в молодой ленинградской поэзии того периода еще одна яркая и самобытная фигура. Поэт, чья литературная позиция не связывала его слишком тесно ни с филологами, ни с горняками. Евгений Рейн. Евгений Рейн. Искусство элегии. Бродский, когда он пишет о других поэтах, не слишком стремится проникнуть в то, что составляет неповторимо личностное ядро другого. Он исходит из представления о том, что существуют некие лирические универсалии, равно стимулирующие творчество Вергилия, Цветаевой, Одана или тех поэтов-современников, предисловия к книжкам, которых ему приходилось писать в последние годы жизни поэтому в статьях о поэтах он безоговорочно проецирует собственный опыт, собственные стилистические пристрастия и предубеждения на других. В результате мы имеем два типа эссе. Одни, написанные по внутренней необходимости, показывают нам, как Бродский воспринимает Вергилия, Цветаеву, Одана и прочих интересных ему поэтов. Другие, некоторое количество написанных по необходимости предисловий, Читать приходится по принципу «мухи отдельно, котлы отдельно», поскольку автор откровенно пишет о собственном опыте, благодушно распространяя его и на другого поэта, сказать о котором нечто конкретное он избегает. Небольшое эссе о Рейне, написанное в 1991 году в качестве предисловия к избранному, стоит здесь особняком. В книге «Рейн. Избранная. Москва. Париж. Нью-Йорк». «Третья волна», 1992. Поучительный анализ статей, предисловий и отзывов Бродского о поэтах дан в книге «Полухина», 2003. Нигде метод идентификации с описываемым поэтом не был так оправдан, как здесь. Прежде всего, Бродский выделяет элегию как жанр, определяющий лирику Рейна. Элегия – жанр ретроспективный, и в поэзии наиболее распространенным. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум. Отчасти тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологический процесс, ретроспективный. Элегичность действительно выделяла Рейна из круга молодых ленинградских поэтов. Жанром, которому отдавалось предпочтение в этом кругу, было то, что в старину называлось мелким стихотворением, лирическая миниатюра, направленная на то, чтобы уловить сиюминутное переживание, впечатление, наблюдение, мысли. Талантливые поэты писали в рамках этого жанра очень разные стихи. Сопоставить натуралистические картинки советского быта у Горника Леонида Агеева, эзотеричные благодаря формированию метафоры из разнородного и в значительной степени научного материала восьмистишие Михаила Еремина, и психологически сложные, но лапидарно оформленные интроспекции Александра Кушнера, трудно, но они одноприродны по жанру. У этих и других талантливых поэтов, названных и неназванных выше, сиюминутное переживание в удачном стихотворении фиксируется во всем богатстве психологических нюансов, не передаваемых такими слишком общими словами, как радость, печаль и тому подобное. Рейн, который был на пять лет старше Бродского подтолкнул друга не к формальному, а к мировоззренческому выбору. Элегия, ностальгический по своей сущности жанр, имеет дело не с настоящим, а с прошлым, то есть с проблемой времени, не с жизнью как таковой, а с жизнью в ввиду смерти. Любое поэтическое творчество необходимо только тогда, когда другие формы дискурса оказываются неадекватны. В этом смысле... «Резон детер элегии» вытекает из известного высказывания Витгенштейна о том, что рассуждать о смерти невозможно, поскольку смерть не является событием жизни. Там, где бессильно рассуждение, возможен лирический текст. У элегического творчества есть еще одна подоплека – неразрешимая проблема языка и времени. Любое писание – процесс ретроспективный. Эта проблема волновала романтиков с точки зрения неполной адекватности любого текста непосредственному переживанию, так как текст всегда после. Бродского же здесь волнует не столько выразимость или невыразимость эмоций, сколько, если можно так выразиться, неостановимость мгновения. «Остановись мгновение, ты не столь прекрасно сколь ты неповторима» зимним вечером в Ялте. По счастливому совпадению, приблизительно тогда же, когда началось знакомство с Рейном, Бродский открыл для себя Боротынского. Встретившись с Рейном после вызванного эмиграцией 16-летнего перерыва в 1988 году, Бродский на вопрос старого друга «А что тебя подтолкнуло к стихам?» ответил «Году в 59 я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды». Там же, в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин, и в нем я надыбал Боротынского, издание библиотеки поэта. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял, чем надо заниматься. Рейн, Человек в пейзаже, Орион, 1996, номер 3, страница 34. Рейн брал у Бродского интервью для несостоявшегося документального фильма. Книга, о которой говорит Бродский, это «Боротынский. Полное собрание стихотворений. Ленинград. Советский писатель. 1957 Тема «Бродский и Боротынский» освещена в статье Ефима Курганова «Бродский и искусство элегии» в книге «Иосиф Бродский. Творчество, личность, судьба». Страницы 166 185 Чем надо заниматься вслед за Боротынским, свое понимание современного элегического творчества, Бродский расшифровывает в заметке об этом поэте. Он никогда не бывает субъективным и автобиографичным, а тяготеет к обобщению, к психологической правде. Его стихотворения это развязки, заключения, постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий. Зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней. Стих Боротынского преследует свою тему с почти кальвинистским рвением. Да и в самом деле эта тема сплошь и рядом далекая от совершенства душа, которую автор изображает по подобию своей собственной. НХЭГО. страница 159. Знакомство с Ахматовой. Именно Рейн познакомил Бродского с Ахматовой. Рейн, 1997, страница 73. Это произошло 7 августа 1961 года. Бродскому был 21 год. Евгению Рейну, который привез младшего товарища в Ахматовскую будку в Комарове, 25. Ахматовой такие посещения были привычны. Даже в последние сталинские годы, когда общение с ней грозило серьезными неприятностями, ее разыскивали бесстрашные почитатели, а в хрущевские времена неожиданное появление у дверей молодого мужчины или женщины с букетом цветов и тетрадкой стихов стало делом довольно обычным. Бродский, однако, попал к ней более или менее случайно. Он тогда мало знал стихи Ахматовой, а к тому, что знал, был равнодушен. Он в это время жил под впечатлением первого знакомства с поэзией Цветаевой. В тот августовский день он просто согласился прокатиться с другом за город. Визит оказался интереснее, чем он ожидал. Он съездил в Комарова еще раз или два, и, как он говорит, в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электрички, я вдруг понял, знаете, вдруг как бы спадает завеса, с кем, или вернее, с чем я имею дело. Волков, 1998, страница 200. 24. Мы имеем не так уж много документированных высказываний Ахматовой об отдельных стихах Бродского. Смотри, Лосиф 2002. Мы знаем, что она выделила написанное ей на день рождения в 1962 году. Закричат и захлопочут петухи, как вещь более глубокую, чем ожидается от поздравительного жанра. И взяла оттуда эпиграф. «Вы напишите о нас наискосок» для стихотворения «Последняя роза». Знаем, что с большим вниманием она отнеслась к поэме «Исаак и Авраам». Из нее строки о звуке «А, по существу же это страшный крик, младенческий, прискорбный и смертельный», взяла эпиграфом к четверостишую имя в первоначальном варианте. Ахматова, 1996, страница 234-390. Фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что вы написали?» приводится Бродским и мемуаристами в слегка отличающихся друг от друга вариантах. После чтения Большой Легии Джону Донну вошла в персональный миф Бродского как момент инициации. Смотри, например, интервью 2000-й год, страница 74. При всем том, у Бродского в это время уже формировался индивидуальный стиль, не только не похожий, но во многом полярно противоположный основному вектору ахматовского творчества: сугестивности, поэтики недосказанного, намеренной скромности поэтического языка. Бродский это вполне осознавал и позднее объяснял, мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. Мы шли к ней, потому что она, наша душа, приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя и от того душевного, духовного, да не знаю уж, как это там называется, уровня, на котором находился, от языка, которым ты говорил с действительностью, в пользу языка, которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это. В моем сознании всплывает одна строчка из того самого шиповника. «Ты не знаешь, что тебе простили». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души, и вопрощающей всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру. Она — ответ души на существование. Примерно этому, а не навыкам стихосложения мы у нее и учились. Ахматова тепло относилась к окружавшей ее поэтической молодежи. Это были Наталья Горбаневская, Дмитрий Бобышев, Михаил Мейлах и ее секретарь Анатолий Найман. Но к Иосифу Бродскому ее отношение было совершенно особенным и как к человеку, и как к поэту. Несомненно, что она первая поняла потенциальный, тогда еще далеко не реализованный размах поэтического таланта Бродского и масштаб его личности. «Бродский ведь ее открытие, ее гордость», записывала Чуковская в дневнике. Чуковская, том 3, страница 208. Ахматова обращалась к Бродскому как к равному. «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка. Ей и... Надежде Яковлевне Мандельштам, молодой поэт, младший Ося, внешней манерой поведения напоминал своего великого теску. Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания, Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1970, страница 205. Очевидно, что для Ахматовой сходство было не только внешним. В дневниковой записи 1963 года читаем Что-то в отношении ко мне другого Иосифа напоминает мне Мандельштама. Ахматова 1996, страница 523. Это и определило неожиданное при полувековой разнице в возрасте отношение Ахматовой к Бродскому как к равному, чьи высказывания производят на нее порой глубокое впечатление. Так в дневнике и письмах она неоднократно возвращается к мысли Бродского о том, что главное в поэзе это... «Величие замысла». И снова сплыли спасительные слова. «Главное — это величие замысла». «Постоянно думаю о величии замысла, о нашей последней встрече и благодарю вас». И в силе остаются ваши прошлогодние слова. «Главное — это величие замысла». Однажды Ахматова записывает. «Взять эпиграф к листкам из дневника, из письма Бродского». Из чего же он, человек, состоит? Из времени, пространства, духа? Писатель, надо думать, и должен, стремясь воссоздать человека, писать время, пространство, дух. Или в состоянии глубокого сомнения. А где спасительное величие замысла, спасшее Иосифа? Надо отметить, что у мысли Бродского о замысла литературное происхождение. Знаменитое место в 104 главе Моби Дика а возвеличивающей силе богатой и обширной темы. «Мы сами разрастаемся до ее размеров», — пишет Мелвилл. «Для того, чтобы создать великую книгу, надо выбрать великую тему». Моби Дик на русском языке впервые вышел в переводе «Бернштейн». В нашей цитате исправлены допущенные переводчиком неточности в 1961 году. Как мне рассказывал Гинзбург Восков, Бродский тогда же с большим энтузиазмом рекомендовал ему эту книгу. «Реминисценции из «Моби Дика» есть в письме в бутылке», новом Жюльверне и «Ты» — гитарообразная вещь со спутанной паутиной. На годы близости с Ахматовой пришли самые трудные испытания в жизни Бродского. Любовная драма, попытка самоубийства, сумасшедший дом и тюрьма, кошмарный суд, предательство друга. Все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом. 11 сентября 1965 года она записывает в своем дневнике «Освобожден Иосиф по решению Верховного суда». Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен, казался на краю самоубийства. Его, по-моему, спас Адмоний, встретив его в электричке, когда этот безумец, возвращался от меня. Мне он прочел гимн народу. Или я ничего не понимаю, или это гениально, как стихи. А в смысле пути нравственного — это то, о чем говорит Достоевский в «Мертвом доме». Не тени озлобления или высокомерия, боятся которых велит Федор Михайлович. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей, и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь. Бедный мой Левушка. Ахматова, 1996, страница 667. Об отношении Ахматовой стихотворения «Гимнарода» смотрелось и в 2002. В этой записи, сделанной уже после испытаний, выпавших на долю Бродского в 1964-65 годах, показательно сравнение Бродского с сыном, причем не в пользу последнего. Ахматова высоко оценивает не только стихи как таковые, но и моральную чистоту, стойкость, сделавшие стихи возможными. Бродский, со своей стороны, считал, что лишь пытается по мере сил следовать примеру Ахматовой. Сколько всего было в ее жизни, и тем не менее в ней никогда не было ненависти, она никого не упрекала, ни с кем не сводила счеты. Она просто могла многому научить. Смирению, например. Я думаю, может быть, это самообман, но я думаю, что во многом именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами, если бы не она, потребовалось бы больше времени для их развития, если бы они вообще появились». Интервью. 2000 год. Страница 174. Урок Ахматовой усвоенный Бродским касался не только личной нравственности, но и нравственного аспекта поэзии как призвания. Будучи убежденным индивидуалистом, принципиально частным лицом, Он понимал, что при серьезном отношении к своему призванию поэт не может не быть выразителем опыта народа, на языке которого пишет. Советская идеология требовала от писателей народности, причем народность понималась как сочетание политкорректности с эстетическим примитивизмом. В результате у интеллигенции выработалась стойкая аллергия на саму проблему поэта и народа. И салонные парадоксы предыдущего века на темы «Чистого искусства» и «Башни из слоновой кости» Многими принимались всерьез. Ахматова не удостаивала агитпроп таким вниманием. Центральный мотив ее позднего творчества, в первую очередь реквиема, это мотив поэтического представительства. Она осознает свою миссию. Ее голосом кричит «Стомиллионный народ». Именно это утверждает и Бродский в стихотворении «На столетия Анны Ахматовой». Ее голосом говорит родная земля, благодаря ей обретшая речи дар в глухонемой Вселенной. Марина Басманова и новой станции к Августе. На долю Бродского выпало немало исключительных событий и потрясений. Благословение великих поэтов Ахматовой и позднее Уистона Одена. Аресты, тюрьмы, психбольницы, Кавкианский суд, ссылка, изгнание из страны. Приступы смертоносной болезни, всемирной славы и почести, но центральными событиями его жизни для него самого на многие годы оставались связь и разрыв с Мариной Марианной Павловной Басмановой. В Пушкинском пророке, посланный свыше шестикрылый Серафим, дает поэту чудесную зоркость, слух и голос. Бродский верил, что в нем это преображение было произведено любовью к одной женщине. Это ты, горяча, ошую, одесную, Раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость, Рта мне вложила голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, Даровала мне зрячесть. Бродскому не было и 22 лет, Когда он 2 января 1962 года Познакомился с Мариной Басмановой. Молодая художница была почти на два года старше. Умная, красивая женщина производила сильное впечатление на всех, кто с ней встречался. Ахматова, например, так отзывалась о ней. Тоненькая, умная и как несет свою красоту и никакой косметики. Одна холодная вода. Чуковская 1997, страница 73-81. Бродскому она оказалась воплощением ренессансных дев Кранаха. В частности, он имел в виду Эрмитажную Венеру с яблоками. Смотри «Горбаневская», 1996, страница 16. Смотри соответствующее экфрастическое стихотворение, иллюстрация. Близкие отношения Бродского и Басмановой, осложненные уходами и возвращениями, продолжали 6 лет и окончательно прекратились. В 1968 году вскоре после рождения сына. Самый драматический момент в истории этого союза приходится на рубеж 1963 и 1964 годов. В течение осени 1963 года в Ленинграде усиливалась официальная травля Бродского, и в конце года, опасаясь ареста, он уехал в Москву. Новый год он встретил в Московской психиатрической больнице, а в то же время в Ленинграде завязался роман между Басмановой и Дмитрием Бобышевым, которого Бродский считал близким другом. К тому моменту, когда пишутся эти строки, обстоятельства этой истории обнародованы подробно, хотя и пристрастно, в Kiss and Tell, мемуарах Бобушева. Октябрь 2002, номер 11. Бродский в общих чертах рассказывал о любовном треугольнике интервьюерам. Смотри, например, интервью 2000 год, страница 2. Двойная измена так потрясла Бродского, что в январе 1964 года он пытался покончить с собой, вскрыв Вены. Чуковская, 1997, том 3, страница 141, Бобушев, 2002. Стихи, посвященные М.Б., центральные в лирике Бродского, не потому что они лучшие. Среди них есть шедевры, есть стихотворения проходные а потому что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, в котором выплавилась его поэтическая личность. Уже в свои последние годы Бродский говорил о них «Это главное дело моей жизни». Объясняя, как ему пришла в голову мысль составить из стихов к МБ книгу «Новые станции к Августе», он неожиданно приводит сравнение не с Денисьевским циклом «Тючева» или циклом «Шиповник цветет Ахматовой», а с божественной комедией «Данте». К сожалению, я не написал божественной комедии и, видимо, никогда уже не напишу. А тут получилась в некотором роде поэтическая книжка со своим сюжетом. Сюжет, о котором говорит автор, — это воспитание чувств, история становления личности. Он развивается от первого относительно безмятежного периода любви. Лирика 1962-1963 годов в другом месте объединенные в цикл «Песни счастливой зимы». Этой безмятежности соответствует своего рода натурфилософский взгляд на себя и подругу. «Ты ветер, дружок, я твой лес». Отношения двоих неизбежны, поскольку неотделимы от природных процессов, смены ночи и дня, времен года, приливов и отливов. В их жизни участвуют лес, воздух, море, птицы, но начисто отсутствуют, упоминание о других человеческих существах, пока те насильственно не разлучают любовников, как тюремный засов разрешается звоном от бремени. 1964. Но и написанные в ссылке и в разлуке с любимой стихи 1964-65 годов все еще основаны на метафорах природы, хотя в нормальный ход бытия ворвалась противоестественная сила, разлучившая любящих. Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет в глаза сквозь решето, сквозь решето непонимание. Я глуховат, я боже, слеповат, Не слышу слов, и ровно в двадцать ват Горит луна. Этот период завершает стихотворение пророчества, 1965, картина отчаянной личной утопии, где мир природы сжимается до полоски земли на берегу моря с огородом и устрицами. Они упоминались и в ранних безмятежных стихотворениях «Загадка ангелу» и «Ломтик медового месяца». Мир других, постапокалиптический мир, погубивший самоё себя цивилизации оставлен за дамбой. Следующий этап в развитии лирического сюжета стихи 1967 72 годов, написанный в момент и после окончательного разрыва, с натурфилософскими мечтаниями покончено. С той дурной карусели, что воспел Гесиот, Сходит не там, где сели, а где ночь застает. Строфы 1978 года. Среди стихов этого периода есть элегические, шесть лет спустя, 1968, и любовь, 1971. Неопосредованные природой, а непосредственно человеческие отношения с их психологией и бытом. Появляются в этих стихах воспоминаниях о распавшемся союзе. Тогда же Бродский начинает переосмысливать личную драму в вечных образах античной и христианской культуры в форме прямых сравнений. «Я покидаю город, как Тезей свой лабиринт, оставив Минотавра смердеть, а Ариадну ворковать в объятиях Вакха». Кликомеду Наскирос, 1967 Сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадной, как Иаков подстерегал, почти легия 1968. И в аллегорической форме якобы античных сюжетов, Анна Домини 1968, Дидона и Эней 1969, Одиссей Телемаку 1972. В стихах Кембе первых лет жизни за границей навязчивая мысль об утраченной любви усиливает и драматизирует более общий мотив ностальгии. «И взбиваю подушку мычащим ты, за морями, которым конца и края, ниоткуда с любовью нацтого мартабря» 76 С конца 70-х стихи, включенные в новые станции к августе, становятся все более медитативными. А написанные годы спустя после составления этой книги «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером» 1989, и «Подруга, дурнее лицом, поселись в деревне» 1992, читаются как два иронических постскриптума к былой драме. Что же, однако, побудило Бродского говорить о своде стихов, связанных с М.Б., как о своей божественной комедии? Видимо, сам автор, острее, чем это доступно читателю, ощущал пережитую в молодости драму как исключительный, преобразующий личность духовный опыт. Ключевыми в этом отношении являются три стихотворения. Элегия ⁇ до сих пор вспоминает твой голос ⁇ Я прихожу ⁇ 1982 ⁇ горение 1981 ⁇ и ⁇ Я был только тем, чего 1981 ⁇ в элегии «Потерявший подругу» сравнивается с продуктом эволюции, то есть качественно новым существом, как условное морское животное, выползающее на сушу, где ему предстоит приспособиться к жизни в иной среде и научиться дышать по-другому. В «Горении», полемично дублирующем образность хрестоматийного стихотворения Пастернака «Зимняя ночь», плотская страсть сакрализуется, сравнивается с алтарной жертвой. Вой, трепещи, тряси, Волю плечом худым, Тот, кто вверху еси, Доглотает твой дым. Последнее из трех стихотворений Завершается отождествлением Земной любви с космической. Так творятся миры, Так сотворив их часто, Оставляют вращаться, Расточая дары. Так бросаем то в жар, То в холод, то в темень, В мироздании потерян, Кружится шар. Это кода есть не что иное, как парафраз заключительной строки божественной комедии. «Любовь, что движет звезды и светила». Перевод лазинского. В мемуарах Бобышева «История любовного треугольника», возникшего в 1964 году, рассказана с очевидной оглядкой на роман Достоевского «Идиот». Роль Мышкина, впадающего после решительного объяснения, хотя и не в эпилептический, но в истерический припадок, отведена рассказчику. Бродский изображен как одержимый темной страстью, грозящий то ножом, то топором Рогожин, а мечущаяся между ними и склонная при случае что-нибудь поджечь героине, как Настасья Филипповна. При всей комической наивности этой литературной игры она представляется интересным психологическим свидетельством, особенно сопоставление со стихами Бродского к МБ. Выявляется контраст между богатым и сложным интеллектуально-эмоциональным миром Бродского и пошловатым его соперника. Коллизия скорее не из Достоевского, а из Грибоедова, которого Бродский так любил декламировать в детстве. А вы, о боже, кого себе избрали? Между тем, сами поступки героини этой истории свидетельствуют о натуре глубокой, эмоционально подстать Бродскому, а не просто о молодой представительнице ленинградской богемы, разыгрывающей ходульную роль роковой женщины. В отношениях Бродского и Басмановой был и еще один аспект, несравнимый, конечно, по значению с любовной драмой, но в немалой степени повлиявший на формирование его эстетических взглядов и, возможно, творческой практики. Басманова была дочерью талантливых художников Павла Ивановичей и Натальи Георгиевны Басмановых, ученицей Стерлигова. Стерлигов и Басманов в свою очередь, в молодости были учениками Казимира Малевича. Бродский всю жизнь скептически относился к эпатажной, то есть наиболее заметной публике, стороне авангарда. Когда в 1990 году друзья предложили ему отпраздновать 50-летие в Нью-Йоркском Гугенхеймовском музее современного искусства, он сказал, согласен при одном условии, чтобы все картины повернули лицом к стене но у него были любимые художники среди авангардистов начала века и 20-х годов – Брак де Кирико. И он, несомненно, усвоил и перенес поэзию многое из эстетики живописного авангарда. Это относится и к символике цвета в его стихах, в особенности универсального цвета, белого, который он сам постоянно связывает с именем Малевича, например, в римских элегиях, и к образам одушевленных машин и мебели – в духе итальянского футуризма, цикл «Кентавры» – стихи о зимней кампании 1980 года и к характеру экфрасисов – описаний картин в его поэзии. В последнем случае это либо словесное описание, существующей авангардной живописи на выставке Карла Вилленка, либо собственная словесная картина, как, например, портрет М.Б. в стихотворении, написанном к ее 40-летию. Ты — гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн, продолжающая коричневеть в гостиной, белеть а -ля Казимир на выстиранном просторе, темнеть, особенно вечером, в коридоре. Коричневатая гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн несомненно напоминает о кубистических натюрмортах Пикассо и Брака, тогда как Малевич прямо назван в следующей строке. Можно предположить, что общение с Басмановой, которое, как это принято у художников, не расставалось с орудиями ремесла и постоянно тренировала руку и глаз эскизами, повлияло и на поэтическую практику Бродского. Он не расставался с пером и записной книжкой и оставил большое количество неоконченных набросков, многочисленных черновых вариантов, отброшенных текстов, удачные места из которых потом выбирались в законченные и предназначенные для публикации вещи. Глава 4. Тунеядец. Аннус Смирабелис. 1964-1965. Идеология. Поздняя осень 1963 и первые полтора месяца 1964 -го года были крайне тяжелым периодом в жизни Бродского. Но не из-за политических преследований, как иногда задним числом кажется пишущим о нем. В отношениях с Басмановой происходила перманентная катастрофа, и только этим несчастьем был он одержим. Случилось, однако, так, что именно в этот момент наибольшей душевной уязвимости стечения обстоятельств сделала Бродского объектом полицейской травли. Можно сказать, что он оказался в точке скрещения трех враждебных сил, только одна из которых была нацелена именно на него изначально. Он стал жертвой идеологической политики Хрущева полицейского рвения ленинградских властей и реакционеров из Ленинградского отделения Союза писателей, а также махинации мелкого мошенника Якова Лернера. За год до разразившейся над Бродским грозы либеральный оттепельный период правления Хрущева достиг своего пика, когда в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год была напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это было не произведение с критикой отдельных недостатков, а колоссальной взрывной силы притча об античеловеческой сущности всего советского проекта. После публикации одного дня Ивана Денисовича должна была бы последовать действительно полномасштабная либерализация. Но она пришла лишь четверть века спустя. А 1963 год стал, напротив, годом идеологической реакции. Партийные бонзы почувствовали как зашатались устои их режима и ополчились на свободомыслие, манипулируя своим все более капризным и сумасбродным вождем. Хрущев, озлобленный неудачами экономических реформ и унизительным провалом кубинской авантюры, охотно выместил злобу на художественной интеллигенции. 29 ноября 1962 года он неприлично ругался и топал ногами на выставке нового искусства в Манеже. 17 декабря орал на молодых писателей и художников на специально устроенной встрече, хотя с характерной для него непоследовательностью тут же поднимал тост за Солженицына и в перерыве демократически уступал писателям очередь к писсуару. Смотри в книге Таубмана «Хрущев. Москва. Владая гвардия. 2005 год. В марте 1963 года была устроена вторая проработочная встреча партийной верхушки с интеллигенцией. В апреле изничтожение литературной крамолы продолжилось на заседании правления Союза писателей СССР, а в июне состоялся пленум ЦК КПСС, на котором была окончательно закреплена реставрация сталинской политики в области литературы и искусства. Хрущев выступил на пленуме в своей обычной перипатетической манере – Приступы ярости в его речи чередовались с добродушными высказываниями и нерелевантными личными воспоминаниями, но отчетливо идеологическая политика режима была сформулирована в докладе секретаря ЦК по идеологии Ильичева. Этот доклад предстояло изучать всем ответственным за идеологию в структуре советской власти, чтобы совершать соответствующие почти ритуальные действия. Ильичев говорил о молодых, политически незрелых, но весьма самонадеянных и безмерно захваленных литераторах, которые разучились радоваться героическим свершениям народа. «Смотри, Ильичев. Основные задачи идеологической работы партии» в книге «Пленум ЦК КПСС» 18-21 июня 1963 года. Сценографический отчет. Москва. Издательство политической литературы. 1964. Страница 59 О необходимости обратить особое внимание на коммунистическое воспитание молодежи, поскольку есть еще среди молодежи лежебоки, нравственные калейки, нытики, которые одобрительные кивки из-за океана пытаются развенчать принципы идейности и народности искусства, разменять его на птичий жаргон бездельников и недоучек. В начале доклада Ильичук сурово напоминал в стране «В наших условиях не идет речь о выборе. Хочу тружусь, хочу бездельничаю. Наша жизнь, ее законы не дают права на такой выбор». Действительно, хотя Советская Конституция провозглашала только расплывчатое право на труд, полицейский надзор за тем, чтобы все трудоспособные граждане имели постоянное место работы — был установлен законодательно указом от 4 мая 1961 года о борьбе с тунеядством. Преследование Бродского в Ленинграде. Правила советских идеологических кампаний требовали, чтобы, по примеру шельмования, которому были подвергнуты молодые писатели и художники в Москве, нечто подобное произошло и в других культурных центрах страны. В первую очередь в Ленинграде. Ленинградскому партийному руководству, местное управление госбезопасности и руководство местного союза писателей могли предоставить достаточно обширные списки молодых литераторов-нонконформистов. В 1963-64 годах в местной печати и на специально проводимых собраниях творческой интеллигенции разносу подвергались как печатавшиеся молодые писатели, так и те, чьи сочинения читались только товарищами по литературным объединениям или даже в домашнем кругу.